Бом. «Видите ли, чтобы идти дальше, я думаю, человек должен отвергнуть само понятие времени в смысле предвидения будущего, должен отвергнуть прошлое?» Кришнамурть. «Именно так». Бом. «То есть отвергнуть время в целом?» Кришнамурть. «Время – враг. Его надо встретить и идти дальше». Бом. «Отрицать его самостоятельное существование?» Я думаю, у нас бытует представление, что время существует независимо от нас. Мы находимся в потоке времени, и по этой причине нам кажется абсурдным его отрицать, ибо оно то, что мы есть. Кришнамурти. Да, конечно, конечно. Таким образом, это означает действительно уйти. Снова это всего лишь слова. Уйти от всего, что человек накопил в поиске средств ухода от времени. Бомб. Можем мы сказать, что ни один из методов, которые человек внешне применял, чтобы освободить ум от времени, не дал результата? Кришнамурти. Именно так. Бом. Каждый метод предполагает время. Кришнамурти. Разумеется, это так просто. Бом. Мы начнем прямо с определения структуры времени, условившись заранее в отношении самого понятия времени. Кришнамурти. Да, безусловно. Но как вы передадите это другому? Как вы или x? передадите это человеку, который находится в плену времени и будет всячески противиться, защищаться, потому что он считает, что другого пути не существует? Как вы ему это передадите? Бом! «Я считаю, что вы можете передать это только тому, кто основательно в этом разобрался. Вы не сможете передать это всякому, кого вы встретите на улице». Кришнамурти, «Что же нам тогда делать? Если это не может быть передано словами, то что человеку делать?» Не считаете ли вы, что для того, чтобы разрешить проблему, вы должны тщательно ее исследовать сразу же, как только она возникла, потому что иначе вы можете совершить самую большую глупость, по ошибке вообразив, что вы ее уже разрешили? Предположим, у меня есть проблема, любая психологическая проблема, может ли ум понять и разрешить ее сразу же? Не обманывать себя, не сопротивляться ей, вы понимаете? А смело ее встретить. и покончить с ней. Бом. Ну что же, в отношении психологической проблемы существует только один путь, иначе мы можем оказаться в плену самой причины этой проблемы. Кришнамурти. Разумеется. Прекращает ли такое действие время, психологическое время, о котором мы говорим? Бом. Да, если бы мы могли повернуть это немедленное действие к проблеме, которая есть я. Кришнамурти. Кто-то жаден или завистлив, чтобы сразу же покончить с жадностью, привязанностью и так далее, не следует ли дать ему ключ к прекращению времени? Бом. Да, потому что любое действие, не являющееся мгновенным, уже вводит время. Кришнамурти. Да, конечно. Бом. Немедленное прекращение времени. Верно, Кришнамурти? Разумеется, немедленное. Не могло бы это устранить тот неверный поворот, который совершило человечество? Бом. Да, если человек ощутит нечто, нарушающее психологический порядок, это прольет ему свет на природу времени, на идею становления, на то, что создает нескончаемые проблемы. Кришнамурти. Не могло бы это открыть дверь к тому ощущению, что в нашем внутреннем переживании нет места для времени? А это означает, что нет места и для мысли, в отличие от нашей внешней деятельности, не правда ли? Бом, вы говорите, что мысль – есть процесс, который предполагает время. Кришна Мурти. Не хотели бы вы сказать, что мысль – есть процесс времени, потому что она основана на опыте, знании, памяти и реагировании, что полностью является временем? Бом. Давайте попробуем сказать, что мысль, как мы ее в основном знаем, существует во времени. Кришнамурти. Мысль, как мы ее теперь знаем, это время. Бом. Да, я вообще говоря, согласился бы. Кришнамурти. Вообще говоря, мысль есть время. Бом. В основе ее понятия времени. Кришнамурти. Да, верно, но для меня сама мысль есть время. Бом. Верно, мысль сама создает время. Кришнамурти, не означает ли это, что когда нет времени, не существует и мысли? Бом. Ну, такого рода мысли не существует. Кришнамурти, нет, не существует никакой мысли. Я только хочу двигаться медленно. Бом. Могли бы мы сказать, что существует род мысли, которая в нас живет и в которой доминирует время? Кришнамурти. Да, но эта мысль прекращается. Бом. А возможно ли мысль другого рода, в которой не доминирует время? Я имею в виду ваши слова, что вы могли все же пользоваться мыслью, чтобы делать некоторые вещи. Кришнамурти. Разумеется, внешне. Это так. Бом. Мы должны быть осторожны и не говорить, что в мысли неизбежно доминирует время. Кришнамурти. Да, я должен пройти отсюда, туда, к моему дому. Эта мысль требует времени, но я не говорю о времени такого рода. Бом. Итак, давайте сделаем понятным то, что вы говорите о мысли, которая имеет интеллектуальную направленность и содержание, которое относится к порядку ума. Кришнамурти. Да, могли бы вы сказать, что знание – есть время. Бом. Да, конечно. Кришнамурти. Всякое знание есть время. Бомб. Конечно, во времени оно приобреталось, может быть, спроецировано в будущее, и так далее. Кришна Разумеется, будущее – прошлое. Знание, наука, математика и любое другое приобретается с течением времени. Я читаю философию, читаю то или это, и все движение знания предполагает время. Вот что я имею в виду. Бомб. Я думаю, мы говорим, что человек сделал неправильный поворот и оказался в плену того знания, в котором доминирует время, потому что оно стало психологическим знанием. Кришнамурти. Да. Таким образом он живет во времени. Бом. Он живет во времени, потому что попытался выработать знания природы ума. Вы считаете, что подлинного знания природы ума не существует? Не хотели бы вы выразить это таким образом?